Глава двадцать вторая «Нет, Паур! Ох, провидение! Отец!» Громкий вскрик Иртыша заставил меня подскочить на месте и броситься следом за Суризой. За мной последовали Драконята и Олта. Вырулив из дверей, резко остановилась, глядя на лежащего на полу окровавленного демона. Рядом стояли еще три, но относительно здоровые. нафаня Это уже я заорала, привлекая к себе всеобщее внимание. «Сумку с инструментами!» «Суриза, нужна пустая комната и чистый длинный стол!» «Иртыш, помоги! Покажи парням, куда нести отца!» Громко распорядилась, чтобы не допустить излишней паники. Все тут же пришли в движение. Парни подняли пострадавшего на непонятно откуда взявшимся плаще и лихо понесли за Иртышом. Бледная Суриза отправилась следом. «А мне что делать?» В дверях столовой стояла растерянная Олта. «Допроси гостей по поводу произошедшего». Тут же нашла ей дело и побежала к пациенту. Комната на первом этаже действительно оказалась с металлическим столом, куда парни изгрузили пациента. Сумка с инструментами уже лежала рядом на тумбочке. «Мор, огневка и чистые тряпки. Мур, помогаешь мне. Мар, помоги Олте допросить демонов». «Суриза, организую теплую воду чистую одежду для мужа. И жидкое питание примерно через два-три часа». Отправила я всех по делам. «Ты его вылечишь?» Вцепилась в мою руку демоница. «Постараюсь», — призналась честно. Она нервно кивнула, резко развернулась и вышла из комнаты. Я же взяла обычный скальпель, обработала огнем и принялась срезать одежду с пострадавшего. «Господи, сколько же ран!» Тело было буквально исполосовано грязными, рваными, незаживающими ранами. Паур потерял много крови и продолжает ее терять. Остановила ее, где видела. Да что же это? Неужели у военных нет лекарей в отрядах? Позади хлопнула дверь. Мор принес огневку, следом вошел Мар. На привале на них напало большое скопление нежити. Паур как главный принял почти весь удар на себя. Перед тем, как отключиться, сказал, что хочет умереть дома. Его доставили сюда экстренным порталом. Отчитался дракон. Я кивнула, принимая информацию. Просканировала тело, остановила внутреннее кровотечение. Вытащила иголку из рармата, хирургическую нить, которую Ац доставил мне вместе с другими нужными медикаментами Земли. И принялась за дело. Промыть, попытаться срастить, если не получалось зашить, и снова, и снова. магии срастить получилась лишь треть всех повреждений. Остальное пришлось сшить. Только теперь до меня дошли слова магистра Алвеля о том, что раны, нанесенные нежестью смертельно опасны для всех живых существ. Они плохо затягиваются сами, если туда попал яд. А это при их уровне медицины означает огромную потерю крови, ведь ее из организма демона выкачивают аж два сердца. В связи с этим понятно, почему драконы не спешат на передовую для борьбы с подобной напастью, ведь они потеряют крови еще больше со своими тремя сердцами. Мур вовремя подавал мне огневку, послушно менял нить, выгонял вошедших, которые так и норовили прервать процесс операции. В какой-то момент он вдруг резко спрятался за штору. За дверью явно был какой-то скандал. Громко и отчаянно кричала Суриза. В ответ ей вторил бас барона Декора. Поэтому, когда дверь распахнулась, едва не слетев с петель, я нечеловеческим голосом заорала. — Вон! — ведьма! — Я сказала, вон! — рявкнула изо всех сил. Дверь с таким же грохотом закрылась, а Мур вышел из своего укрытия. Никогда не видел, чтобы отец кого-то послушался. Услышала смешок от зашиваемого мной демона. — Не шевелитесь, господин Паур, на шрамы останутся, — пробормотала я, завязывая узелок. Еще три глубокие раны и один незначительный порез. — Леди Любовь? Усталым голосом спросил муж Суризы. — Да, потерпите немного. Сейчас дошью, и вы сможете поспать, — объяснила. — Если бы вы не кричали, я бы дальше спал, — пробормотал он и отключился. Раз шутит, значит, есть надежда на то, что выживет. Зашила последнюю рану, залечила последний порез. — Нафаня, укрепляющий отвар! — крикнула в пространство. Из стены тут же вышел домовой с литровой кружкой. Мур приподнял больного и открыл ему рот. Я влила содержимое кружки в полуобморочного демона и оставила его на столе. Очнется, перенесем на кровать. «Мур, наблюдай!» — сказала дракону и вышла из комнаты. В холле никого не было, поэтому я отправилась в гостиную. Что случилось? Суриза без сознания лежала на диванчике. Рядом на полу сидел бледный Иртыш. Мар и Мор стояли чуть ли не в боевой стойке, а Олты нигде не было, что было очень странно. Обычно она везде старается влезть. «Дед приезжал», — ответил Иртыш, держа мать за руку. «Сказал, что раз отец смертельно ранен, то мы обязаны освободить этот дом, так как он принадлежит барону». Паренек поморщился. А все потому, что мы принадлежим роду Декар, и отец, покупая этот дом нам, все равно купил его в имущество рода. Он совсем расклеился и шмыгнул носом. Он сказал, что маму снова продаст замуж, и тебя тоже. Он даже жениха тебе нашел, какого-то лорда Бирета. Дал время на сборы до завтрашнего утра. «Что?» — вскричала я. «Да они там совсем охренели?» «Где Олта?» «Ее Хадирин на кухне спрятал», — отозвался Мор. О леди Суризе стало плохо, когда барон сказал, что продаст ее. Пришлось ее усыпить. «Твою гангрену!» — выругалась я и развернулась на пятках. «Олта!» — заорала во все свое и так уже надсаженное горло. Подруга примчалась меньше, чем через минуту. «Я здесь!» «Отлично!» — повернулась к парням-драконам. «Сейчас переносите леди Суризу и господина Паура в их покое. Олта и Мур охраняют их в комнате. Вы охраняете дом в целом. Всех, кто войдет без меня, усыпляйте!» Выдала распоряжение. «Нафаня, на тебе полная защита!» «Угу!» — услышала в ответ. «Иртыш, вызывай Ёчика, мы едем во дворец!» — решила. «Адс, ты летишь со мной!» Полтергейст не появился, но уверена, что мои слова услышал. «Зачем тебе во дворец?» – нахмурилась Олта. «За тем, что замуж за магистра биры я не собираюсь, и уж тем более не позволю куда-либо продавать Суризу при живом муже и ребенке!» – отрезала я. Иртыш тут же подскочил на ноги и отправил вестника. Парни подхватили Суризу и отнесли ее наверх. То же самое проделали и с Пауром. За окном послышался шум подъезжающей повозки. «Иртыш, поехали!» – поторопила демоненка, который сосредоточенно следил за переносом своих родителей в более комфортные условия. «Да, конечно!» – несколько пришибленно ответил он и пошагал к двери. Ёч ждал нас, переминаясь всеми четырьмя лапами. «И понёсся, стоило нам усесться! Сейчас меня не испугала скорость!» И то, что приходилось отчаянно держаться за сиденье, чтобы не вылететь из повозки. Наоборот, я мысленно поторапливала ящера. Дело не терпело отлагательств. На площадь перед дворцом мы вылетели на огромной скорости. Ёчек едва успел притормозить укованных ворот. Я, не дожидаясь Иртыша, выпрыгнула из повозки и быстро прошагала к воротам, где стоял незнакомый мне стражник. «Мне нужен господин Тублан», — попросила. Меня окинули презрительным взглядом. — Лорд сейчас занят, ведьма. Ступай отсюда! — посоветовал он мне. Я на секунду смутилась, понимая, как это все нелепо выглядит со стороны. — Тогда мне нужна аудиенция у короля! — развела руками. — Ты в своем уме, человечка! — рыкнул страж, но мысль развить не успел. — Леди Любовь! Из дворца навстречу мне выбежала Турта. «Какими судьбами?» У демона в плаще теперь можно было заподозрить Базедову болезнь. Настолько широко он открыл глаза и принялся на меня пялиться. «Здравствуйте, леди Турта», — поздоровалась я. «Мне срочно нужно к королю, а меня не пускают. Даже господина Тублона предупредить о визите не захотели», — нажаловалась я. «Пропустить!» — распорядилась королевская кормилица, и ворота передо мной тут же распахнулись. «Идем», — повернулась к Иртышу, который уже отпустил ящера. Он неуверенно кивнул, но за мной пошел. Видимо, храмовым служкам не разрешено входить через главные ворота. Турта взяла меня под рукой и повела во дворец. «Что-то случилось?» — тихо спросила она. «Да», — кивнула я. «Меня замуж решили продать». самоубийцы прокомментировала демоница. «Ты ж или зарежешь, или издеваться всю жизнь будешь, но никогда не подчинишься». «Вот именно», вздохнула я. «У короля сейчас император, но, думаю, его величество предпочтет твое общество», оповестила меня Турта. «Вот, блин, я не хотела бы отрывать короля от решения важных вопросов. С другой стороны, какой у меня выбор? Замуж я не хотела больше». Мы снова долго шли по коридорам. Кормилица даже выпустила мою руку, потому что мне пришлось за ней семенить. «Как принц?» – тихо поинтересовалась я. «Уже встает. Источники делают свое дело. Через месяц придет в норму». С сознанием дела успокоила она меня. Я кивнула. «Хоть у кого-то все хорошо». Завернув за очередной угол, я вдруг остановилась. Сначала сама не поняла, почему. Потом безмерно удивилась, увидев магистра Бирета, тискающего какую-то придворную даму за верхней выпуклости при всем честном народе. Хотя сейчас в коридоре кроме нас никого больше и не наблюдалось. Затем я вдруг вспомнила, что именно за этого козла Рогатого меня барон и решил продать. Значит, было подано прошение. И после этого он еще и сразу по бабам пошел. От горя, наверное. «Леди Любовь, идемте!» — поторопила меня Турта. Магистр, находившийся к нам спиной, на секунду замер и резко обернулся. Затем также резко отскочил от весьма помятой дамы и уставился на меня так, как будто привидение увидел. «Доброго дня!» — пробормотала я и поспешила за демоницей. «Студентка!» — замешкался проштрафившийся демон, но мне уже было не до него. «В костьми лягу, но за него замуж не пойду! Фу, как противно! Как будто помоями облили!» «Здесь подожди!» Турта оставила меня у входа в тронный зал и прошмыгнула в дверь. Мы с Иртышем послушно остались стоять в коридоре. Через минуту из дверей вышел господин Тублан, церемонно мне поклонился. «Леди!» «Здравствуйте, лорд!» Тоже слегка поклонилась ему. Двери вновь открылись, и из них, пятясь, принялась выходить довольно-таки большая делегация. Один из самых внушительных демонов в дорогих одеждах вдруг остановился и внимательно пригляделся ко мне. — Ты из-за этой человечки меня выгнал? — громко спросил светловолосый рогоносец, обращаясь внутрь зала. — Мы все давно решили, буар. Ты лишь тратишь мое время. Услышала я голос короля. Император Буар скривился, но все-таки соизволил покинуть мое невысокое общество вместе со своей высокой свитой. Радовало лишь то, что короля император точно боялся. И боялся сильно. «Входи». Турта выглянула и поманила меня внутрь. «Подожди меня здесь», — попросила Иртыша, оставив его на попечение господина Тублана. Вошла в зал и поклонилась. «Доброго дня, Ваше Величество!» — поздоровалась. «Рассказывай!» Вместо приветствия приказал король. «Ваше Величество, я к вам с просьбой!» Начала я, но тут же была перебита. «А ну и понятно, что с просьбой! Ты все рассказывай, мне же интересно!» Махнул когтистой рукой демон. Шутом при королевском дворе я еще не работала. «Развлечений ему, видите ли, не хватает». «Хорошо. А какой у меня выбор?» «Вы же знаете, что я проживаю в семье Декар. Точнее, в доме господина Паура и леди Суризы». Заработала утвердительный кивок и продолжила. «Сегодня в дом экстренным порталом был доставлен господин Паур в крайне тяжелом состоянии. Он был весь изранен нежитью. Пока я проводила... В лечение. В дом ворвался глава рода, барон Декар. Он заявил о том, что дом принадлежит ему, а Паур смертельно ранен. В общем, завтра утром мы должны освободить дом и со всеми пожитками перебраться в его замок. Более того, он пообещал Суризе повторно продать ее. И мне также якобы подобрал жениха, хотя знает, что я числюсь студенткой школы-одиночек и не подлежу отчуждению. Но я я. Вы можете на него как-то повлиять?» Король смотрел задумчивым взглядом примерно с минуту, а затем с жалостью сказал. «Он в своем праве. Ни один закон не может пресечь его действия внутри рода». Обрадовал он меня. У меня даже плечи опустились. «И что же теперь делать?» Жалобно спросила я его. «Я могу его убить». Чуть насмешливо предложил король. Я поморщилась. Не надо. Как-нибудь сами выкрутимся. Выдохнула, понимая, что зря я сюда приперлась. Или, — продолжил король, не обращая на меня внимания, — я могу облагородить тебя более высоким титулом. Ты возьмешь женщину и ребенка Паура под защиту, и вас никто не тронет. А так можно? Скинула я голову. «Можно», — склонил голову король. «Есть у меня небольшое графство недалеко от столицы. Последний граф его сгинул где-то в ледяной пустыне около ста лет назад. С тех пор там никто не правил, так что вряд ли там есть слуги. Но сам замок находится в надлежащем состоянии. Стража проверяла его несколько дней назад. При взгляде на короля я поняла, что вручение мне титула было давно решенным делом. Настолько давно, что вошедший господин Тублан вручил мне именную грамоту и разрешение на присвоение мне определенных земель. «Итак, теперь ты графиня Безглазова, ведьма. Более того, напрямую подчиняешься лишь прямому указу короля». и не подлежишь отчуждению в пользу любого мужчины, даже находящегося в тяжелой стадии привязки, без твоего на то согласия. Усмехнувшись, оповестило меня величество. Также я даю тебе право заниматься лекарством с любым населением, которое тебя заинтересует. После окончания школы одиночек тебе будет предоставлено здание в городе для проведения твоих экспериментов. А... — Фамильные драгоценности графства сейчас хранятся в королевской казне и будут выданы тебе по мере наведения в графстве порядка. Добил меня высший демон. Печатку и графскую брошь сейчас принесет Турта. А... — В свой род ты можешь принять всех желающих. С тобой сейчас поедет глава королевской канцелярии, И он заведет на тебя книгу рода, куда всех впишет. Все иные желающие будут вписываться по мере прошения через твоих поверенных. Кстати, кого назначишь поверенным? Прищурился король, ожидая от меня чего-то этакого. Суризу, ответила, не думая. А какой у меня был выбор? Хозяйством умеет управлять лишь она. Женщину? Кажется, мне удалось его удивить. Умную, образованную и опытную женщину напомнила ему, что бывают и такие. «Ладно», — нехотя согласился он, «но в высших кругах ты всех переполошишь», — нехорошо усмехнулся он. «Еще вопросы есть?» «А можно мне какое-нибудь маленькое дворянство вместо большого графства?» — осторожно спросила. «Ведь высокий чин в моем понимании...» Это большие проблемы. Нельзя. Ты являешься стратегически важным элементом стабильности королевства за счет абсолютно не сочетающихся друг с другом качеств и навыков. И ты женщина, а значит, ты должна быть защищена титулом. Это твоя ответственность. Ты лечишь безнадежных больных, ты вылечила принца, и, возможно... Вылечишь еще кого-то очень важного. Этот намек мне не понравился, но я кивнула, понимая, о чем он говорит. Поэтому, графиня Безглазова Любовь Романовна, езжайте сейчас в дом Декар, писывайте в свой рот всех желающих и отбывайте завтра утром в графство. Для вашей перевозки завтра будут высланы двадцать королевских повозок большой вместительности. Я вновь кивнула, понимая, что благодарить короля у меня, пока язык не поворачивается. Не знаю я еще, какого кота в мешке он мне подсунул. Вошедшая Турта нацепила мне на платье тяжелую брошь, увешанную красными камнями, капнула мою кровь на какую-то золотую пластину и отдала тяжеленький ларец. Печально улыбнулась ей. — Спасибо. — Не стоит. Намучаешься еще, проклинать будешь. — ответила она мне. — Это я тоже понимала. — Но что делать? Титул в любом случае лучше, чем плясать под дудку слетевшего с катушек барона. Наскоро распрощавшись, я вновь забыла, что к королю нельзя поворачиваться спиной, так как в голове была лишь каша и сумбур. Впрочем, как и всегда во дворце. — Приказ, что ли, издать какой? — Услышала за своей спиной, когда уже дошла до двери. Остановилась и обернулась. — Все время забываю, простите! — попыталась сгладить ситуацию. — Самая большая проблема состоит в том, что ты никого не боишься. Совсем. Ты не видишь различий между демоном и человеком, между мужчиной и женщиной. А чем они отличаются, кроме строения тела? Озадачилась я. «Ой, иди уже!» Отмахнулись от меня, видимо, поставив на мне жирный крест. Ну, я и ушла. Плотно прикрыла за собой дверь и протяжно выдохнула, зажмурившись. Даже расплакаться захотелось. «Ну, не хочу я, титул!» «Леди!» Осторожно окликнул меня господин Тублан. «Все хорошо, лорд Тублан», — кивнула ему, собравшись силами. «У меня приказ сопровождать вас до дома, графиня. Глава королевской канцелярии барон Гриккер уже ждет нас», — сказал он, кивнув, настоящего в конце коридора невысокого гоблина с книгой-подмышкой. «Да, конечно», — повернулась, ища взглядом Иртыша. Он нашелся у стены и практически в ужасе смотрел на меня. «Что опять не так-то?» «Ир, ты «Иртыш, поехали домой!» — позвала его. Он вдруг резко согнулся в поклоне. «Да, графиня!» Я нахмурилась. «Ты заболел, что ли?» «Прекрати поясничать Нас твои родители еще ждут!» Подошла к нему, взяла за руку и повела по коридорам следом за главой стражи. Гоблин молча последовал за нами. Ехали мы в королевской карете тоже молча. Я думала о том, что делать дальше. Остальные, видимо, были тоже заняты своими мыслями. Войдя в дом первым делом, я окликнула Олту. Та незамедлительно появилась в холле и также во все глаза уставилась на меня. «Олта, усади, пожалуйста, господина Тублана и господина Грикера за стол в столовую и предложи напитки. Затем поднимись в хозяйскую комнату». попросила ее, а сама, подобрав юбку, бросилась к лестнице. Иртыш последовал за мной. Братья-драконы находились рядом с Суризой и Пауром, которые уже пришли в себя. Более того, демоница стояла на коленях рядом с кроватью мужа и гладила того по щеке. Тот что-то тихо шептал ей. «Простите, что прерываю, но нам нужно готовиться к переезду», оповестила их с порога. Сориза вздрогнула и подняла на меня полный боли взгляд. «В замок, к барону?» — Сипла спросила она. «Нет», — помотала я головой. «В замок, графиня Безглазовой. Король пожаловал мне титул и отправил со мной королевского служащего, чтобы тот вписал в книгу имена всех желающих вступить в мой род». Быстро описала ей ситуацию. Во взгляде демоница сверкнула искра надежды. «Ты хочешь принять нас в свой род?» — не поверила она. «Просто так?» «Ну почему просто так?» Теперь нахмурилась я. «Суриза, вы приняли меня к себе, впустили мирную человечку в свой дом. Не хватит никакой благодарности». «Леди!» — перебил меня тихий голос Паура. «Леди, я прошу право вступления в ваш род!» Он перевел дыхание и продолжил. «Уверяю вас!» что моя жизнь отныне в ваших руках. Суриза тут же поднялась на ноги и твердо посмотрела на меня. — Графиня Безглазова, леди Любовь, я прошу право вступления в ваш род. Также прошу за своего сына. Она преклонила передо мной колено. — Конечно, растерянно согласилась я, но тут на полу упали три дракона и, склонив головы... — Леди Любовь, Мы просим право вступления в ваш род, — отличился Мур. Позади меня послышался шум. Обернулась. На одном колене стояла Олта. Хитро подмигнув, она склонила голову. — Отлично. И что мне теперь со всем этим табором делать?